Брэд Стинбарджер. Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений. Предисловие к русскому изданию. Психология играет огромную роль в деле достижения максимального результата в любой области. В большом спорте, будь то фехтование или тяжелая атлетика, в критический момент может оказаться недостаточно отменной физической формы и безукоризненной техники, если спортсмен не сумел или не сумели его наставники правильно настроиться на решающее выступление. В армии уровень так называемого «боевого духа» солдат тоже зачастую определяет исход сражения и горстка слабовооруженных, но стойких храбрецов может разбить и обратить бегство войска превосходящего в численности противника. Трейдинг — та же война, только с самим собой. О роли психологии в трейдинге написаны десятки книг и придуманы сотни афоризмов. Большинство корифеев едины во мнении, что именно в дебрях психологических установок трейдера кроются как причины успехов, так и корни систематических неудач. Многие экономисты пытались торговать на фьючерсных рынках, используя фундаментальный подход, и обычно они в конце проигрывали. Проблема здесь в том, что рынки работают, опираясь больше на психологию, чем на фундаментальные факторы, утверждает Эл Вайс в книге Джека Швагера «Новые маги рынка». Рынки полностью основаны на человеческой психологии, и строя графики рынков, вы лишь преобразуете человеческую психологию в графическую форму. Когда трейдинг становится частью вашей жизни, ваша жизнь неизбежно начинает оказывать влияние на трейдинг. Все переживания, выпадающие на вашу долю, неминуемо оказывают влияние на результаты вашей торговли. Вы оказываетесь под властью эмоций, а эмоциональная игра — бич неудачников. Александр Элдер. Страдает способность адекватно оценивать рыночную ситуацию, принимать хладнокровные решения, и вот вы уже повторяете прежние ошибки. В США очень популярна психотерапия. Если в жизни что-то поломалось, люди спешат за помощью к профильному специалисту. И это правильно. Не стоит рассчитывать, что вы в состоянии решить все свои проблемы в одиночку. А вот куда идти тому, у кого хронически не ладится торговля? Никуда идти не нужно. Знакомьтесь, бред Стинбарджер... Доктор философии, профессор медицинского университета штата Нью-Йорк в Сиракузах, специалист в области психиатрии и бихевиоризма, один из директоров King Street Trading LLC Чикаго, а также автор аудиокниги, которую вы слушаете. В ней уникальный сплав опыта психотерапевта и практикующего трейдера. Рассказывая простым языком в случае из своей медицинской практики, доктор Стинберджер указывает нам на очевидные параллели с биржевой игрой. Но самое главное, автор показывает, как можно использовать в трейдинге те же принципы психологической помощи, которые помогли его пациентам найти выход из непростых жизненных ситуаций. В определенном смысле эту аудиокнигу можно считать справочником по нервным расстройствам трейдеров. Бред Стинбарджер не был бы доктором, если бы не испытал свои методы лечения на самом себе, произведя перед этим безжалостный анализ своего поведения в торговле. Слушая эту часть аудиокниги, нет-нет, да и улыбнёшься. Как с меня писано. Прослушайте эту аудиокнигу. Потраченное время обязательно окупится. Даже если вы давно победили своего собственного дракона и торгуете в своё удовольствие, вам просто понравится стиль изложения. А некоторые мысли доктора Стинбарджера достойны того, чтобы украсить цитатник любого трейдера. Психологически грамотные трейдеры создают модели самих себя в наилучшей форме и затем сознательно стремятся следовать им. «Великий человек», — сказал однажды Ницше, — «это актер, разыгрывающий свой собственный идеал. Это замечательная формула и для жизни, и для успеха на рынке. Станьте актером в спектакле по пьесе из ваших самых высоких устремлений». Олег Бурцев, руководитель аналитического отдела. Международный финансовый холдинг FIBO Group. Предисловие. Эпиграф. Истинную меру своего богатства мы находим в наших долгах другим. Эпиграфом к этой аудиокниге могли бы послужить слова «трейдинг — это жизнь в миниатюре». Термин «трейдинг» используется в этой аудиокниге для обозначения всех активных форм управления частными финансовыми инвестициями. Любой человек, пытающийся выбирать время для осуществления инвестиций, будь то на часовых, дневных, недельных или месячных данных, является трейдером. В трейдинге, как и в жизни, мы преследуем некие ценности. И в трейдинге, и в жизни мы управляем рисками в процессе этого преследования, упуская возможности и получая убытки. То, как мы стремимся к ценностям и справляемся с рисками, определяет наш личный и профессиональный успех. Нередко наша реакция на неопределенность результата мешает достижению целей. В карьере, романтических отношениях и трейдинге мы сами повторяем пагубные модели поведения. Обрываем многообещающие ситуации и цепляемся за невыгодные. Не имеет значения, что мы добродетельные, трудолюбивые и во всех иных отношениях успешные люди. Не имеет значения, что мы посетили все последние семинары, прочитали самые популярные книги и купили все лучшие торговые инструменты. Не умея справляться с риском, мы ослабим свои усилия по достижению целей и не сможем добиться успеха, который иначе мог бы принадлежать нам, и как трейдерам, и как людям. Около 130 человек ежегодно за последние 20 лет обращались ко мне за психотерапевтическими услугами. Почти все они вели активный образ жизни и работали в сферах, предъявляющих высокие требования к профессиональным качествам. За годы практики я понял, что проблемы врачей, управленцев, студентов и трейдеров удивительно схожи. Подобные стереотипы возникают, когда стратегии управления эмоциональным риском, усилия с целью минимизировать боль и максимизировать удовольствие, не позволяют успешно перемещаться по матрице рисков и вознаграждений жизни. Каждая типичная проблема, с которой мы сталкиваемся, является следствием попытки повторить некий прошлый успех, уже изживший свою ценность. Наоборот, модели поведения, созданные в ответ на новые вызовы жизни, приводят к успеху. У нас больше всего шансов достигнуть целей тогда, когда мы можем оторваться от бессмысленного повторения прошлого и выработать свежие решения жизненно важных проблем. Цель этой аудиокниги состоит в том, чтобы помочь вам идентифицировать свои стереотипы успеха и неудачи и научиться лучше их контролировать. Я искренне надеюсь, что конкретные примеры, исследования и идеи, о которых здесь идет речь, снабдят вас интеллектуальными и эмоциональными способностями, которые позволят вам проанализировать себя и изменить свой подход к проблеме риска и вознаграждения в жизни. Последующие главы могут помочь вам развить новые методы мышления, восприятия и действия, но они не помогут творить чудеса. Никакая психологическая помощь не заменит трейдеру конкретных торговых планов, проверенных на различных рынках. Как очень точно подметил Роберт Крауц в своем интервью с Джеком Швагером в книге Новые маги рынка New Market Wizards, сами по себе методы самосовершенствования могут сделать вас выдающимся трейдером не в большей степени, чем великим шахматистом или звездой бейсбола. Научиться справляться с рынками вы сможете только тогда, когда сами погрузитесь в рынки. Действительно, в некотором смысле процесс разработки и тестирования рыночных стратегий является лучшим из всех методов развития позитивной психологии трейдинга. Многие трейдеры терпят неудачу с механическими системами, просто потому что не могут вынести неизбежные периоды проседания или отсутствия результатов. Создавая и проверяя свои собственные подходы к рынку, вы развиваете внутреннее понимание того, как эти методы работают. Когда рынок пускает крученый мяч, ваше замешательство быстрее вытесняется ощущением того, что мы это уже проходили. Ничто не заменит уверенности, рожденной опытом. Однако трудно преуменьшить степень, до которой трейдеры, использующие идентичные методы торговли, могут достигать невероятно различных результатов. Обладание правильными инструментами является необходимым, но недостаточным условием успеха. Как отмечал Краутс, трейдеры необъяснимым образом раз за разом воспроизводят в своей торговле разрушительные эмоциональные стереотипы. Такие действия способны пустить под откос даже наиболее тщательно выстроенные и выверенные системы. Одна из важных целей этой аудиокниги состоит в том, чтобы помочь вам подойти к трейдингу так, как психолог подходит к своим пациентам. Я называю это «торговлей с кушетки», что означает умение использовать ваши мысли, чувства и импульсы поведенческие стереотипы как рыночные данные. Торговля с кушеткой влечет за собой значимый отход от традиционного мышления. Вместо того, чтобы пытаться преодолеть или устранить эмоции, такая осознанная торговля побуждает учиться на собственных реакциях. Ваша цель состоит в том, чтобы превратить себя в точно откалиброванный инструмент, способный находить стереотипы поведения как трейдера, так и торговли, и действовать соответственно. Заметьте, что развитие такой восприимчивости не означает, что нужно просто следовать своим чувствам при размещении ордеров. Как вы услышите далее, это часто означает нечто противоположное. Умение использовать излишнюю уверенность и уклонение от риска как ценные контриндикаторы. Действие вопреки первоначальному побуждению, удивительно часто и для трейдера, и для психотерапевта приводят к выигрышу. Торгуясь с кушетки вы становитесь сами себе психологом. Это нелегкая задача применительно и к рынкам, и к повседневной жизни. Вознаграждение, однако, значительно. Трейдинг, подобно спортивным состязаниям, является суровым испытанием, способствующим развитию эмоциональных навыков, крайне важных для жизненного успеха. В немногих областях человеческой деятельности преследование ценностей и управление риском столь же ощутимы и непосредственны. Ничто так не побуждает заниматься самопознанием, как жестокие удары по кошельку. Трейдинг на основе самосознания предполагает также жизненно важную симметрию. Сражаясь с рынками, вы можете совершенствоваться как личность и тем самым повышать свои успехи в торговле. Научившись извлекать информацию, содержащуюся в своих эмоциональных, когнитивных и поведенческих стереотипах, вы будете лучше подготовлены для того, чтобы идентифицировать и использовать модели, которые появляются на финансовых рынках. И наоборот. Бред Стинбарджер, Файетвиль, штат Нью-Йорк, ноябрь 2002 года.